Глава седьмая. Утром я смог выкинуть всю эту историю из головы. Дело накопилось порядочно, и я с упоением нырнул в рабочую рутину. Была мысль перед обедом написать Захару, снова предложить встретиться, но, поразмыслив, я не стал этого делать. Он ведь сказал, что сам выйдет на связь, когда ситуация прояснится. Я уже собирался сходить в столовую, когда в дверь моего кабинета постучали. — Войдите! ответил я безо всякой задней мысли. Тренеры могли обращаться ко мне по любым вопросам, которые не удавалось решить на месте. Я это приветствовал. Однако вместо одного из тренеров на пороге стоял совершенно незнакомый мужик. Мелкий, невыразительный, плюгавенький. Разве что глаза у него были необычно острые. Царапучие. «Позволите?» сказал он и, не дожидаясь ответа, зашел в кабинет и закрыл за собой дверь. «Пожалуйста», — запоздало кивнул я на кресло, стоящее напротив моего стола. «Чем могу помочь?» Мужик глянул на меня испытующе, плавно приземлился в кресло и ответил. «Пока сложно сказать. Может, и ничем». Я промолчал. «Если уж ему хочется играть в такие игры, пусть сам выкручивается». Мужик выдержал около минуты гляделок после чего, будто спохватившись, добавил. «Возможно, мы могли бы вам помочь». «Я вроде как в помощи не нуждаюсь», — ухмыльнулся я. «Это пока молодой человек. Хотя после вчерашнего я бы начал на этот счет сомневаться, не так ли?» Я снова не ответил, отметив про себя, что это моя манера игнорировать искусственно создаваемые им ситуации с моделированного диалога мужика подбешивает. «Ладно», — кивнул визитер. «Вижу, вы крепкий орешек. Это хорошо. Возможно, мы неудачно начали». Я кивнул, всем видом показывая, что готов выслушать продолжение тирады. «У нас есть информация, что вчера вечером вам кое-что показалось у входа в бизнес-центр Амальтея». — Если схватка с вооруженным преступником — это и есть показалось, — сказал я, — то да, мне определенно показалось. — Я насчет того, куда потом девался обозначенный вами субъект. — Хотел бы я знать, — хмыкнул я. — То есть вы не считаете, что он исчез? — Как раз считаю. — Хорошо. — Допустим, — кивнул мужик. — Но как разумный человек... «А вы же отдаете себе отчет в том, что против вас могли быть использованы определенные приемы, которые, вероятно, создали у вас некоторую иллюзию произошедшего?» Я снова выдержал паузу, но потом все-таки ответил. «Конечно. Теоретически это возможно». Мужик просиял. «Вот отлично». «Вы заходили специально, чтобы прояснить этот вопрос?» — спросил я. В том числе, но не только. — У меня тут обед намечался, — заметил я. Мне бы не хотелось пропускать. Режим, все дела, вы же понимаете. — Это не займет много времени, — вздохнул мужик. — Однако же, прежде чем продолжить, я бы хотел попросить вас о конфиденциальности. — Все, о чем пойдет речь, останется между нами, — ответил я. — Вы готовы будете подписать соответствующую бумагу? «Нет», — ответил я, улыбнувшись. «Мы можем прописать материальную компенсацию», — добавил мужик. «Я не нуждаюсь, спасибо». «То есть даже не рассматриваете такой вариант?» «Нет, не рассматриваю». Я снова улыбнулся и приготовился встать. «У вас все?» «Нет», — ответил мужик напряженно. Кажется, он готов был зубами скрижетать. «Не все». — Слушаю, — спокойно произнес я. — Насчет Захара, — вздохнув, продолжил мужик. — Если сейчас вы мне начнете втирать, от кого я должен держаться подальше, мне придется дать официальный ход дел. Так же спокойно ответил я. — Я уже говорил, что мы неудачно начали. Мужик неожиданно сдал назад. Он перестал злобно зыркать на меня своими колючими глазами, откинулся на спинку и даже как-то расслабился. Ожидал совсем не того. Извините. Неожиданный переход. Если я верно оценил принадлежность визитера, очень мало кто из его коллег в принципе способен на это. Извините. Принимается, заинтересованно ответил я. Захар ведь говорил, кто он, где работает. В коммерческой айтишной организации, ученый-программист ответил я. «Верно. Все так», — кивнул визитер. Наверное, сейчас вы подумали, что моя задача прикрыть предполагаемую утечку информации». «Да, были такие мысли», — ответил я. «Плюс попытка вербовки в лоб. Это не добавляет доверия». Мужик вздрогнул. «В общем, все несколько сложнее», — вздохнул он. «Захар не просто ученый». Он уникальный специалист, на котором держится проект, имеющий колоссальное значение для всей страны». Я кивнул. «И, учитывая значение этого проекта, он находится, скажем так, в особых условиях», — продолжал мужик. «Пока не было заметно». Я пожал плечами. «Никаких особых условий». «Да, в этом-то все и дело. Это связано с личностью Захара». Он крайне необычный, неординарный человек, что называется, не от мира сего, понимаете? Пока не очень, ответил я. Самым простым решением было бы изолировать его и поместить под круглосуточное наблюдение где-нибудь в отдаленном уголке нашей страны. Ну, то есть использовать методы, которые уже зарекомендовали себя в прошлом веке. Возможно, и для самого Захара так было бы лучше, но... Есть один нюанс. Мужик вздохнул он перестанет работать. Нет, конечно, заставить можно любого, однако... Понимаете, с учетом специфики его личности мы вынуждены идти навстречу. Я улыбнулся. То есть парень вас прогнул? Молодца. Мужик проглотил это, подчеркнуто спокойно. «Мы не про прогибы говорим, понимаете?» — сказал он. «Дело прежде всего... «Нам очень важно, чтобы он продолжал начатое. Любой ценой». «Ну, прекрасно», — кивнул я. «Что ж, не собираюсь вам мешать. Удачи». «Захар сильно продвинулся», — сказал визитер, не двигаясь с места. «Буквально за последние два дня». Я насторожился. «Мы в курсе покушений на него». Кроме тех, свидетелями которых вы были, удалось предотвратить еще восемь. Он под круглосуточным наблюдением. И стекло, через которое целился стрелок, вчера было пуленепробиваемым. Его заменили буквально накануне. Мы надеялись его поймать. Продолжал мужик. Вот это уже больше стал похоже на нормальный и откровенный разговор. «Могу дать описание», — сказал я. «Но, так понимаю, вы не художник». «Необходимости нет», — ответил мужик. «Мы смогли зафиксировать того, кто покушался. Нам другой нужно». «Понимаете, у нас есть основания считать, что и продвижение в исследованиях, и серии покушений были так или иначе связаны с... с вами». «Я ничего об этом не знаю», — ответил я. «Да и вы, думаю, тоже догадываетесь, что я чист» иначе разговор был бы совсем другим, так? «Верно», — кивнул визитер. «Конечно же, мы вас проверили. Дело тут не в наших делах, не в заговоре. Просто Захар, знаете ли, очень тяжело сходится с людьми. Он типичная одиночка. Ни девушки, ни друзей. А тут вдруг проявляет инициативу, тянется к общению с вами. Мы считаем, что вы крайне благотворно на него влияете» и хотели бы попросить продолжить это делать. Это было неожиданно. Настолько, что я даже растерялся, не зная, чем ответить. Вот как. А что же он сам не может меня попросить? «Он боится, что покушение вас спугнет», — ответил визитер, «что вы больше не захотите его видеть. Поэтому и звонить вам опасается. Не хочет узнать новости». «Кстати, насчет покушений. Вы сказали, они активизировались?» «Верно. Кто-то пробудил внедренного крота в одну из близких организаций. Просочилась информация о существенном прогрессе в наших исследованиях. И вот результат». Я на несколько секунд ушел в режим. Надо было просчитать вероятность того, что этот тип говорит правду, основываясь на его физиологических реакциях и общем анализе обстановки. Результаты расчетов меня обескуражили. Похоже, двойного дна не было. Я действительно был стимулятором для закомплексованного молодого гения. Была в этом какая-то вселенская ирония. Я, тот, кто всегда считал себя особенным, кто находился в центре событий, теперь смещаюсь в орбиту другой личности. В другое время это могло здорово выбить меня из колеи но за время моего прибытия в этот мир я уже свыкся с ролью осколка. Она меня даже устраивала. Мне в первый момент показалось, что эта связь чисто импульсивная. Захар увидел сильного, успешного парня, никак не связанного с наукой, и спроецировал на вас все свои комплексы, — вдруг сказал визитер. Давно я так не ошибался в людях. Понимаете, у вас даже внешность довольно стереотипична. Думал, никаких сложностей возникнуть не должно, но я не должен был забывать, что имею дело с Захаром. Теперь я начинаю догадываться, чем же вы его зацепили. «И чем же?» — насторожился я. «Вы не тот, кем кажетесь», — сказал мужик. «Мне пришлось приложить усилия, чтобы сохранить невозмутимое лицо». «Вот как?» — спросил я. «И кто же тогда я, по-вашему?» «Вы игрок», — продолжал визитер. «Даже удивительно, что вы не с нами. Надо будет разобраться, как пропустили такой ценный кадр во время службы. Вы можете гораздо больше, но вам нравится возиться там, где вы испытываете наибольший комфорт. При желании вы могли бы всю сеть подмять под себя и пойти дальше, где действительно большие деньги и серьезные дяди. Но вы намеренно себя сдерживаете. Наслаждаетесь каждой ступенью». Получаете от жизни все по мере роста, и это очень правильная стратегия, скажу я вам. Жизнь — это сумма впечатлений, и удовольствие лучше растягивать. Я улыбнулся. Да, мужик проницателен, как и полагается людям его профессии, и быстро сориентировался после первоначального прокола. Вот только выводы сделал неверные, приняв меня за одаренного карьериста. «Что ж», — сказал я. Рад, что мы поняли друг друга. Не думаю, что вам понадобится, но своим содействием вы заслужите благодарность. А значит, и подстраховку. Я напишу Захару сообщение, ближе к вечеру. Приглашу его на экскурсию, пообещал я. Мужик поднялся с кресла, протянул мне руку. Я молча ответил на пожатие. Он так и не представился. Впрочем, это было совершенно излишне. За обедом я обдумывал наш разговор. Нет, все было в порядке, я уверен, что мужик не будет чинить мне неприятности и скорее наоборот обеспечит дополнительное прикрытие. Меня беспокоило другое. Что же такого разрабатывает Захар, ради чего серьезные люди устроили все это? Он намекнул, что это нечто очень серьезное, вспомнив про Манхэттенский проект. Но насколько это опасно? У меня ведь все еще нет выхода из этого мира и погибать вместе с ним я был совершенно не намерен. Надо бы прояснить этот вопрос. Только, конечно, прямо ведь его не задашь, неприятностей не оберешься. Впрочем, я и без того вляпался по самое не хочу. Их дунны. Как они могли быть связаны с происходящим? Мужик выдал ту же легенду, что и сам Захар, про психологические приемы но я ведь выследил ходунов задолго до того, как познакомился с Захаром. Кто они такие? Зачем пытались на него покушаться? Может, они представители некой условной враждебной силы, которая не хочет допустить появления очередного супероружия? Сверхшпионы, умеющие мгновенно перемещаться в пространстве? Или же обладающие продвинутой маскировкой? Но как тогда они попали в руины, где я встретил их в первый раз? И под мостом. Почему Хадун не заметил меня, если предположить, что он был там, только под защитой маскировки? Ну и вишенкой на торте, труп и следы в аэропорту, которые исчезли просто посреди площадки. Вопросов слишком много и ни одной теории, которая могла бы дать ответы на все разом. Значит, нужно больше информации. Наблюдать, говорить, по возможности вести себя естественно. Раз меня считают умненьким карьеристом, что ж, постараюсь им быть. После группы по кроссфиту я привел себя в порядок, переоделся и уже в своем кабинете набрал сообщение для Захара. «Привет. Как сам? Если разобрались в ситуации, может, заглянешь в клуб?» После сообщения я поставил подмигивающие эмодзи. Ответ пришел почти мгновенно. «Разобрались, спасибо, что написал. А прямо сейчас можно?» Я улыбнулся и набрал. — Конечно, буду ждать внизу. Захар пришел пешком минут через пятнадцать после моего сообщения. Но, разумеется, он был не один. В режиме я засек как минимум троих сопровождающих. Очень серьезных ребят, судя по их навыкам. Все были вооружены. И такие меры предосторожности вовсе не казались излишними, учитывая недавние события. — Привет! — Захар протянул руку. «Рад видеть», — кивнул я в ответ, сжимая его ладонь. «Гардероб у нас здесь», — я кивнул направо. «И придется бахилы надеть». «Само собой, правил есть правило». Девочки на ресепшн смотрели на меня и удивленно переглядывались. «Ничего, пускай шушукаются. Решат потом, что я привел личного vip клиента Что, в общем-то, не так далеко от истины». «Я провел Захара по основным зонам клуба, давая необходимые комментарии». Остановился ненадолго возле входа в закрытую летнюю зону. — А там что? — Захара опередил мои пояснения. — Летний бассейн и зона отдыха, — ответил я. — В теплое время тут, как на курорте, можно загорать в шезлонгах. — Круто, — кивнул он. — И вообще впечатляет. — Слушай, а чем бы ты посоветовал заняться для начала? — Зависит от цели, — я пожал плечами. — Чего тебе хочется достичь? — Да сложно сказать, — Захар почесал в затылке. — Ну, Наверное, просто поддержать себя в форме. — Тогда можно с функциональных тренировок, — ответил я. — А потом посмотришь, при желании сходить на боевые направления или кроссфит. — А ты ведешь что-то? — спросил он. — Сам. — Ага, — кивнул я. — Пару старых клиентов индивидуальные, группу по кроссфит. Недавно подтвердил сертификат. «А что значит старых клиентов? Новых не берешь?» «Как правило, нет», — улыбнулся я. «Но для тебя сделаю исключение». «Слушай, ну, если только это реально тебя не напрягает...» Захар смутился и опустил взгляд. «Нет», — ответил я. «Без проблем. Не напрягает». «Если что, деньги не проблема. Я уже говорил с руководством, мне все оплатят». «Ну и отлично. Когда планируешь приступать?» — спросил я. — Да хоть завтра, — кивнул Захар. — Слушай, а с экипировкой не поможешь? У меня просто самые обычные вещи, в основном для тренировок на улице и для бега. Для функциональных тренировок нужно что-то более подходящее. Я рассмеялся. — Слушай, это просто функциональные тренировки. Бери спортивные штаны с майкой и любые кроссовки. Ну и для бассейна принадлежности, если потом останутся силы поплавать и в сауне посидеть. Ах, «Ясно», — кивнул Захар, улыбнувшись в ответ. «Тогда давай оформляться. И завтра жду на первую тренировку. Давай подумаем, во сколько лучше. Нужно минимум два часа после приема пищи. Ну и на совсем голодный желудок нежелательно». «Давай тогда завтра в шесть вечера», — спросил Захар. Я утвердительно кивнул и улыбнулся.